Глава пятнадцатая. Аврора. Шаг ветра. Я отступил в сторону и переместился на 50 метров вправо. Бах! Там, где я был секунду назад, взорвался огромный огненный шар. Я сделал еще один шаг и переместился вверх. Кровавый туман! Все вокруг заволокла красная дымка. Я частично в ней растворился. «Не могу связаться с Эйко, Андрей!» Раздался тревожный голос Мэй. «Связь с клановым замком заблокирована!» «Вот уроды!» В зону тумана влетел невидимый истребитель, и я тут же ударил по нему кровавой молнией. Я был готов к взрыву, и поэтому успел убрать кровавый туман как можно дальше от истребителя, но ударная волна все равно задела меня и снесла в сторону. Сразу несколько истребителей выстрелили ракетами в мой туман. Кровавый взрыв! Ракеты полыхнули! Кровавая молния! Из моих рук вылетели толстые жгуты алой молнии. Три истребителя по очереди взорвались. Еще двое выстрелили в меня белыми лазерами, но я легко увернулся. Предчувствие опасности взвыло, я резко переместился с помощью шага ветра вниз и вовремя. Надо мной пронесся белый луч света толщиной с КАМАЗ. Попади в меня такой, сразу конец. Я снова переместился, не прекращая генерировать кровавый туман. Через него я прекрасно чувствовал истребители. Шаг, шаг, шаг. Дважды я избежал смертельного луча, но у меня не получилось найти его источник. Черт. Максимально я могу шагнуть десять раз. Перезарядка навыка 15 минут. Я уже использовал шаг ветра 7 раз. «Кровавая молния!» Еще два истребителя полыхнули. Мой кровавый туман расширялся. Бомбы и выстрелы истребителей его сжигали, но тумана становилось только больше, ведь я непрерывно его создавал. «Кровавый взрыв!» Еще несколько ракет полыхнули. Я с помощью трансформации замаскировал себя под туман, а затем создал свою копию и отдал ей несколько кровяных шариков, спустился вниз к лановому замку города. На копии сосредоточилось два потока сознания. Один продолжал выделять кровавый туман и распространять его над городом, а второй отвечал за боевые способности копии. С помощью кровяных шариков мой клон легко уничтожал истребители. Снизу через кровавую ауру я почувствовал множество людей, в основном метрах в тридцати под землей. Я вычислил помещение, где теоретически была Эйка и с помощью шага ветра переместился туда, как оказалось прямо позади нее. Она стояла у большой панели управления и напряженно смотрела на огромный экран. Она сразу меня почувствовала, вскрикнула и отскочила в сторону. «Это я!» Я поднял руки, но было поздно. Из стен в меня выстрелили сразу с десяток лазеров. Моя защита поглотила основной урон, однако щиты все равно пробила, но кровавый доспех выдержал. «Бенедикт!» Воскликнула испуганная Эйка. В руках она держала изящного вида пистолет. Но как? Сюда бегут люди. Они уже близко. Между нами один этаж. Я посмотрел наверх. И люди в нескольких комнатах не бегут. Те, кто двигаются, враги. Тут же среагировала Эйка. Они пришли за Кэцуми. Сверху прогремел взрыв такой силы, что даже мы ощутили встряску. Я помрачнел. Моего клона разнесло в пыль. Если бы там был я, хрен бы выжил. Но моему клону на взрыв было плевать. Он снова соткался из тумана. Хорошо, что оружие американцев не способно повредить мои потоки сознания. «Что там происходит?» – дрожащим голосом спросила Эйка. Ее лицо выражало отчаяние, в глазах стояли слезы. Взрывы пожал я плечами, а затем, взяв под контроль кровь всех, кто сюда спускался, я мысленной командой их убил. Они не были сильными темными. «Готовь, Кэцуми, к телепортации в город крови!» Я посмотрел на Эйка. Она закусила губу, усиленно размышляя. «Ослушаешься?» Я изогнул левую бровь. «Поняла». Эйка выдохнула и побежала к двери в противоположном конце комнаты, на ходу отдавая приказы через микрофон наушников. «Я сосредоточился на битве в небесах. Не хочу туда соваться, блин, но у клона закончилась кровь, он вот-вот погибнет, и американцы поймут, что это не настоящий Бенедикт. А если они нацелятся огромным белым лучом на подземные комнаты кланового замка...» Тут же лаборатория, основное сердце города, или все же побояться повредить Кэцуми. Андрей, Алекс согласился помочь. После слов Мэй перед глазами всплыло уведомление, что Алекс Крид желает телепортироваться в город Ханабира. Отлично! Я быстро перетащился до алтарь темной сферы и дал согласие на открытие портала. Рядом загорелась фиолетовая арка. «Сможешь открыть мини-портал наверх?» Сразу перешел я к делу, когда появился Алекс. «Да?» Он что-то нажал на ялонки, и перед ним вспыхнул небольшой фиолетовый круг, в котором клубился мой кровавый туман. Я тут же закинул в портал десяток кристаллов со спрессованной кровью. Мой клон их подхватил и с новой силой бросился уничтожать истребителя американцев и искать хрень, которая стреляла толстенными лучами смерти. Нужно кое-что перенести в город крови, и нельзя никому про это говорить. Понимаю, Алекс серьезно кивнул. Сделаю все, что в моих силах. Вскоре в комнату вбежали испуганные сотрудники лабораторий. Они явно не понимали, что вообще происходит и что от них хотят. «Много мирных жителей погибло?» – спросил я. Через клона я ничего не видел, только чувствовал. «Не так много, как могло бы», – ответила Мэй. Кэтсуми сразу же приказала всем эвакуироваться и прятаться в бункерах. «Но раненых и убитых достаточно. Тысячи людей». «Жестоко», – пробормотал я. Неужели это Илон отдал приказ стрелять по мирным жителям? Не таким я его себе представлял. Еще одна группа движется вниз. Я посмотрел на Эйка. «Это не мои люди», – уверенно покачала она головой, а затем приказала. Кэцуми, покажи их!» Я посмотрел на экран и увидел, как по метрической лестнице спускаются люди в механических костюмах и с пушками в руках. Мысленный приказ... И толпа валится замертво со взорванными сердцами. Эйка испуганно посмотрела на меня и пробормотала: "После такого Илан точно придумает, как защитить солдат от подобных навыков". В это время мой клон взорвал очередные два истребителя. "Думаешь, сам Илан руководит подобными операциями?" усомнился я. "Не знаю", Эйка устало покачала головой. "Готова?" Раздался крик одного из сотрудников лабораторий. Люди Эйка подготовили Кэтсуми к перемещению, и Алекс взялся за дело. Я же сосредоточился на бое сверху. Шаг ветра почти откатился, и скоро можно будет рискнуть и высунуться из укрытия. Хоть и страшновато. Хм, сверху вроде как стало тише, да и новых солдат в клановый замок никто не послал. «Похоже, они отступили», – сделал я вывод, когда моего клона перестали атаковать. «Бенедикт!» – раздался голос со стороны экрана. Я тут же посмотрел на него и увидел металлическое лицо с красными глазами. «Ты перешел мне дорогу, я запомню». Лицо исчезло. «Это Аврора!» – Эйка испуганно на меня посмотрела. «И и американцев!» Он смог проникнуть сюда, когда основное тело Кэцуми переместилось. «Аврора, значит», — я нахмурился, — «очередной опасный враг. И что-то мне подсказывает, что с ним будет гораздо сложнее справиться, чем с теми же африканцами». Экран мигнул, и на нем появилось мультяшное лицо маленькой японки. «Враг отступил», — сказала она, затем повернулась ко мне и поклонилась. «Здравствуйте, хозяин! Я была занята и не могла вас поприветствовать, только освободилась!» «Ого!» – И я уставился на экран. «Знакомься, это Китсуми!» – смущенно улыбнулась Эйка. «Прикольно, я!» – протянул я. «Благодарю за похвалу!» – мультяшная японка снова поклонилась. «Ладно, я хлопнул в ладоши, тут все!» Я взглянул на Эйка и снова залюбовался ее красивым лицом. Черт! «Да-да», – она склонила голову, и я заметил, что ее уши покраснели. «Ты в Сангис?» «Нет». Она твердо посмотрела на меня. «Помогу установить тело Кэтсуми и вернусь. Останусь со своими людьми. Нам нужно восстановить город, а с Кэтсуми я смогу и отсюда работать. Уверена?» «Не хочу их бросать». Похвально. Я не удержался и ободряюще сжал ее руку, а затем, пока она смущенно пялилась в пол, вынул десяток другой ядер и засунул их в мешочек. «Возьми». Я вложил его в ее ладонь. Это на восстановление города. Но... Эйка протянула мешочек обратно. «Это вообще-то мой город», насмешливо сказал я, «а теперь мне и правда пора». Я активировал шаг ветра и переместился на поверхность. Там я собрал всю кровь, которую смог найти. «Обратно в Африку?» – спросила Мэй. «Да, погуляли и хватит». С помощью Алекса я переместился в Африку и снова оказался в компании Торнадо на крыше кланового замка. «Выглядишь устало, заметила она. «Что случилось?» американцы бомбили наш город в японии отмахнулся я и подошел к столу с едой пира уже тут он когда услышал что ты у нас решил поскорее вернуться после слов торнадо дверь на крышу открылась и вошел довольный пира что за книга сразу спросил я пожимая ему руку уже разболтала пира с укором посмотрел на свою сестру девушку и достал из пространственного мешочка толстый фолиант Желтый с черными пятнами. Опа! Я тут же заинтересовался. Взял книгу в руки. Книга создания демона семи грехов. Мамона, эпический. Я широко улыбнулся и довольно посмотрел на пира. Это было в сокровищнице города, криво усмехнулся тот. Голова мог бы отдать ее от но решил спрятать. «Хотя они вроде как коллеги и друзья». «Ох уж это человеческая натура!» Я цокнул языком и открыл книгу. «Отклонено ментальное воздействие». Я хмыкнул. На первой странице был изображен огромный жирный мужик. «Блин, жаль, что не червяк». Посмотрел на надпись под мужиком. «Мамона. Один из демонов семи грехов. Алчность». Я полистал книгу. Каждый раз, когда я переворачивал страницы, мне прилетали ментальные атаки, но интуитивная защита исправно все отбивала. И как мне достать столько ингредиентов? Я скривился. Для создания демона требовалась куча всего. И самое главное – «Основным телом Мамоны служил зомби похожей формы не ниже тридцатого уровня. И где мне найти жирного зомби-великана? Разве что среди зомби-вонючек?» Я перечислил мои то, что необходимо было найти. «Хорошо, Андрей». Мысленным приказом призвал Леви к себе. «Демон в битве точно не помешает». Теперь приготовьтесь. Я посмотрел на пира. Выступаем, как только Линьмин вернется. Атакуем город на Лианах. Да. Пока Пира собирал бойцов для нового рейда, я думал. На самом деле меня испугала мощь новой техники. Я почему-то считал опасными врагами только сильных темных, например, Шира или Разрушителя. но совсем не учитывал таких личностей, как Илон. Тех, кто сам по себе слаб, но способен создать убойное оружие, представляющее опасность даже для меня. Те же алхимики, артефакторы, ученые, всякие кузнецы и прочие ремесленники. Никогда не стоит считать себя самым сильным, всегда найдется кто-то покруче. Наконец Линимин прилетел. Он был одет в те же рыцарские доспехи, в которых я его видел в последний раз. «Хозяин?» – он поклонился мне. «Готов?» – бодро спросил я, отвлекаясь от плохих мыслей. «Конечно», – уверенно кивнул Линмин. «Ну и отлично!» Минут через десять мы выступили. Из Иньяна выехала колонна грузовиков. «Мы же будем грабить, нужен транспорт». «Ну и солдаты тоже выдвинулись». В основном бывшие рабы или другие африканцы, потому что основные бойцы пира только-только вернулись из рейда и не могли сразу же отправиться в новый. Ну и ладно, сейчас сила солдат вторична, требуются рабочие руки, чтобы стащить добычу в грузовики. Город на Лианах – обитель Бугая, который способен пускать мощные пространственные волны. Очень опасный тип. Но не думаю, что сейчас он представляет для нас угрозу. Все же в атаку идут такие сильные, темные, как я, линь мины пира. Торнадо осталось следить за городом. Леви успел вовремя. Я уселся на его спину и поднялся высоко в небо. Вокруг нас склубился алый туман, будто облако». Пару раз стаи мутантов нападали на армию Пира, но бойцы без проблем расправлялись с ними, мы с Ленимином не лезли помогать. Я с интересом наблюдал за боем Пира, он вроде уже взял тридцатый и как маг огня был весьма и весьма силен, его огненные копья легко уничтожали мутантов, превращая их в горстки пепла. Я помню, что он еще и в голема может превращаться. Интересно, а насколько возрастает его сила в тандеме с Торнадо? У них же там общий особый навык вроде ян поле если не ошибаюсь, или что-то такое. Когда до города оставалось километров десять, нам начали попадаться посты с темнокожими бойцами. А Тина тоже в городе Бугая, вдруг сказала Мэй. «Отлично!» – я хищно улыбнулся. «К этому уроду у меня должок!» Город Бугая и правда был расположен на лианах. Серые стебли растения служили ему фундаментом, на котором поселение возвышалось над землей метрах в десяти. Они же выступали и в роли стен. И не только. Они кормили жителей города своими плодами. Очень полезное растение – которое я просто обязан прибрать к рукам». Пиро со своими ребятами стремительно приближались к городу, уничтожая посты с бойцами один за другим. Я же слегка их обогнал, пролетел чуть вперед и уже мог рассмотреть обитель Бугая во всей красе. «Блин, и как ребята сюда поднимутся? Грузовики же не проедут, и лианы эти. Странные они какие-то». Вуш! Неожиданно один из стеблей бывшей частью стены в меня выстрелил. Кровавый взрыв! Лиана попала в мой туман и вспыхнула алым пламенем. Из глубин города раздалось дребезжание, что-то завибрировало. Один за другим стебли растения начали стрелять в меня, и если первая лиана горела хорошо, то вот остальные уже не очень. Их поверхность покрывала странная жидкость. Я быстро посмотрел на леньмина. У него дела обстояли лучше. Сотни серповидных клинков измельчали лианы на маленькие кусочки. «Да вы издеваетесь», – пробормотал я, когда один из стеблей прорвался через мою защиту и врезался в кровавую пленку леви. Андрей, Буга и Атина сейчас над городом, наблюдают за битвой. Если они почувствуют смертельную опасность, обязательно попытаются сбежать. Не убегут. Я взмахом руки создал десятки кристаллических лезвий, которые раскрошили одну из особо резвых лиан. Ребята-пира и дроны заложили артефакты, которые блокируют телепортацию. Ну и отлично. Я вынул три шарика со спрессованной кровью. «Эх, так жалко их использовать!» Кинул их в город. Кристаллические шарики выстрелили, оставляя за собой свет из кровавого тумана. Они упали у стены из лиан и взорвались, как дымовые шашки. Лиана забеспокоилась и попыталась разогнать туман, но у нее ничего не вышло. Красная дымка окружала город. «Ну-ка!» Я щелкнул пальцами. Кровавая молния! Бах! Грохнуло знатно, сам не ожидал. Из центра города раздался рев на сверхнизких частотах, даже голова заболела. Город затрясся и завалился на бок. Стебли, которые служили ему стеной, опали. Они почернели, из них шел алый дым, и по ним бегали красные электрические разряды. Я глянул на две точки, висящие над городом, на Бугая и Атина. Блин, отсюда невозможно их рассмотреть, но уверен, что они сейчас побледнели и трясутся от страха. Ладно, пора заканчивать. Я бросил перед собой кристалл, и он превратился в две алые руки, а я даже со спины леви не слез. Скукота? Гл Мое внимание привлек какой-то странный звук. Я быстро посмотрел в сторону, откуда он раздавался и увидел, что в нашу сторону летит точка. Надел умные очки и понял, что это огромная ракета. Как-то быстро Аврора свою угрозу выполнил. По моей команде две алые руки выстрелили в ракету. Но внезапно они резко замедлились, подлетев к ней апосты и вовсе развеялись. Предчувствие опасности накатило на меня волной, да как никогда раньше, я вдруг осознал, что если сейчас не уберусь отсюда, умру. Амулеты! Заорал слух, вынул амулет телепортации и раздавил. Черт не работает! Мэй, скажи, Пира, что летел ко мне! крикнул я. Леньмин, по моему мысленному приказу, резко переместился ко мне. «Быстро в укрытие!» Мы забрались в голову Леви, и я активировал слияние. Спина вспотела, в горле пересохла. «Где пира?» Я в отчаянии посмотрел на экраны, но не смог разглядеть ничего толкового. С помощью кровавой ауры я не чувствовал живых рядом. «Шаг ветра!» мыслями переместились на пятьсот метров вот же хрень еще раз шаг ветра еще слияние и скачок в свое время работали гораздо эффективнее блин я отчаянно использовал шаги один за другим всеми силами пытаясь выбраться из области поражения этой летающей хрени я не услышал взрыв Ударной волной Леви просто шевырнула, как тряпичную куклу, и пока мой демон на грани смерти кувыркался в воздухе, я с открытым ртом смотрел на единственный работающий экран. Города на Лианах больше не было, как и Пира с его армией».